разные, частично архаичные формы латинского глагола носить. Я перенес и то ли это то, что мы перенесли. Верно? Юмор был таким же грубым, как и наказание. На вопрос, каким он видит свое будущее, Артур признался, что думает стать гражданским инженером. Ну, инженером ты стать можешь, заметил патер. Но вот вежливым, я думаю, ты никогда не станешь. Артур развился в крупного подвижного подростка, находившего утешение в школьной библиотеке, а счастье на крикетном поле. Раз в неделю мальчиков сажали писать письма домой, большинство считали это дополнительным наказанием, но Артур воспринимал как награду. Целый час он делился всем со своей матерью, Пусть имеются Бог, Иисус Христос и Библия, и Иезуиты, и Толли, но авторитетом, в который он верил сильнее всего и которому подчинялся, была маленькая Мам-командир. Она была знатоком всего и вся, от нижнего белья до адского пламени. На тело надевай фланель, — наставляла она его, — и ни в коем случае не верь в вечную кару. Кроме того, она не совсем преднамеренно научила его способу завоевывать популярность. Очень скоро он начал рассказывать другим ученикам истории о рыцарях и влюбленных, которые сам впервые услышал из-под поднятой ложки мешалки. В дождливые свободные вечера он забирался на стол, а его слушатели пристраивались на полу вокруг него. Вспоминая искусство мам, он умел играть голосом, знал, как растянуть историю, как завершить на самом опасном, завораживающем моменте, обещая продолжение на следующий день. Будучи крупным и голодным, он брал пышку за рассказ, но порой он решительно умолкал в самый критический момент, и вынудить его продолжать можно было только ценой яблока. Так он обнаружил важнейшую связь между рассказом и вознаграждением. Джордж. Окулист не рекомендует очки для маленьких детей. Пусть лучше глаза мальчика сами приспособятся с течением лет. А пока ему в классе следует сидеть в первом ряду. Джордж оставляет фермерских мальчиков позади. Его сажают рядом с Гарри Уоттером, который в проверках постоянно занимает первое место. Школа теперь обретает смысл для Джорджа. Он способен видеть, где наносит удар мел мистера Бостока и больше ни разу не испачкался по дороге домой. Сид Хэншоу продолжает корчить обезьяне рожи, но Джордж почти перестал его замечать. Сид Хеншоу всего лишь глупый фермерский мальчик, который пахнет коровами и, наверное, не способен даже правильно написать хотя бы одно слово. Однажды Хэншоу набрасывается на Джорджа во дворе, толкает плечом, и когда Джордж приходит в себя, — Сдергивает с него бант и убегает. Джордж слышит смех. А по возвращении в класс мистер Босток спрашивает, куда делся его галстук. И Джордж оказывается перед проблемой. Он знает, что навлекать неприятности на школьного товарища нехорошо. Но он знает, что лгать еще хуже. Его отец неколебим. Стоит вам начать лгать, вы вступаете на стезю греха. И ничто вас не остановит, пока у вас на шее не затянется петля палача. Собственно, никто этого прямо не говорил, но Джордж понял это именно так. А потом он не может солгать мистеру Бостуку. Он ищет другой выход, что, пожалуй, само по себе уже начало лжи, а затем просто отвечает на вопрос. Сид Хеншоу толкнул меня и взял его. «Мистер Босток...» Выводит Сиде Хэншоу за волосы, бьет его, пока он не начинает вопить, возвращается с галстуком Джорджа и читает классу назидание, осуждающее воровство. После уроков у Олли Остер стоит на дороге Джорджа. А чуть он его обходит, у Уолли говорит «ты не нашенский». Джордж вычеркивает у Олли из возможных друзей. Он редко замечает отсутствие того, чего у него нет». Его семья не принадлежит к местному обществу, но Джордж понятия не имеет, чем это чревато, не говоря уж о том, в чем может заключаться причина их нежелания или неудачи стать своими. Сам он никогда не бывает в гостях у других мальчиков и не может судить, как все устроено в других домах. Его жизни самодостаточно. У него нет денег, но он не испытывает нужды в них. А уж тем более, когда Узнает, что любовь к ним — корень всех зол. У него нет игрушек, но он не замечает этого. Ему не хватает ловкости и остроты зрения для участия в играх. Он даже никогда не прыгал по нарисованным квадратам классиков, а летящий мячик вызывает у него дрожь. Ему довольно братски играть с Соросом, более бережно с МОД, еще бережнее с Курами. Он сознает, что у большинства мальчиков есть друзья, как Давид и... И анафан в Библии, и он наблюдал, как Гарри Боум и Артур Арам устроились в уголке двора и показывали друг другу всякие вещи из своих карманов. С ним никогда такого не происходит. Ему требуется что-то сделать? Или им требуется что-то сделать? В любом случае, хотя он хочет получить одобрение мистера Бостока, одобрение мальчиков, сидящих позади него, его не интересует... Когда двоюродная бабушка Стоунхем приезжает выпить чаю в первое воскресенье каждого месяца, она шумом возит чашкой по блюдцу и морщинистым ртом спрашивает про его друзей. «Гарри Чарльз Зорт, всегда отвечает он, — «он сидит рядом со мной». Когда он в третий раз дает ей тот же ответ, она шумом ставит чашку на блюдце, хмурится и спрашивает, а кто еще? Все остальные просто фермерские мальчики, и от них пахнет потому как двоюродная бабушка Стоунхем глядит на отца. Он понимает, что ответил неправильно. Перед ужином его зовут в кабинет. Его отец стоит у письменного стола, а за спиной у него на полках все столпы веры. Джордж, сколько тебе лет? Разговоры с отцом часто начинаются так. Оба они уже знают ответ, но Джордж все равно должен ответить. Семь. «Отец, это возраст, от которого уже можно ожидать некоторого ума и рассудительности. А потому, Джордж, разреши мне спросить тебя вот о чем. Ты полагаешь, что в глазах Бога ты значишь больше, чем мальчики, которые живут на фермах? Джордж понимает, что верным ответом будет «нет», но ему не хочется дать его сразу». «Ведь, наверное, мальчик, который живет в доме священника, чей отец священник и двоюродный дедушка тоже был священником, значит, для Бога больше, чем мальчик, который никогда не ходит в церковь и глупый, к тому же злой, вроде Гарри Боума. Нет, — говорит он. А почему ты говоришь, что от них пахнет? Каким должен быть верный ответ на этот вопрос, не совсем ясно. Джордж обдумывает положение вещей. Правильный ответ учили его. Это правдивый ответ». Потому что от них пахнет, отец. Его отец вздыхает. Но если так, Джордж, то почему? Почему что, отец? Они пахнут. Потому что они не умываются. Нет, Джордж. Если от них пахнет, то потому что они бедны. Мы настолько благополучны, что можем позволить себе мыло и чистое белье, и иметь ванную комнату, и не жить в тесном соседстве со скотиной. Они... «Смиренные на земле». И скажи мне, кого Бог любит больше, смиренных на земле? Или тех, кто исполнен грешной гордыни? Вопрос полегче, хотя Джордж не особенно согласен с ответом. «Смиренные на земле, отец». Блаженны кроткие, Джордж. Ты знаешь этот стих. Да, отец. Но что-то внутри Джорджа противится такому выводу. Он не считает, что Гарри Боум и Артур Арн кроткие. И он не может поверить, что вечный план Бога, касающийся его творения, предусматривает, что Гарри Бом и Артур Арм унаследуют землю. Это как-то не сочетается с понятием Джорджа о справедливости. В конце-то концов, они просто фермерские мальчики, которые плохо пахнут. Артур Стонихерст предложил снизить Артуру плату за обучение, если он согласен. Готовиться к принятию сана. Мама отклонила это предложение. Артур был честолюбив, вполне способен стать лидером и уже намечался в будущего капитана крикетной команды. Однако она не представляла себе кого-нибудь из своих детей духовным наставником. Артур, со своей стороны, знал, что никак не сможет обеспечить обещанные золотые очки и бархатное платье, и место у камина, если даст обед бедности и послушания. Иезуиты не были плохими ребятами. Они считали человеческую натуру изначально слабой, и их недоверие казалось Артуру вполне оправданным. Достаточно было взглянуть на его собственного отца. Кроме того, они понимали, что греховность зарождается рано. Мальчикам не разрешалось оставаться вместе без присмотра. На прогулках их всегда сопровождали учителя, а каждую ночь дортуары — обходила бесшумная тень. Постоянный надзор мог подрывать самоуважение и самостоятельность, зато царившие в других школах безнравственность и проявление животности тут были сведены к минимуму. Артур в целом верил, что Бог существует, что мальчиков искушает грех, и что отцы и иезуиты правы, наказывая их Толли. Но когда дело касалось конкретных догматов, он тайком спорил со своим другом Патриджем. Патридж произвел на него сильное впечатление, когда молниеносно перехватил мяч, посланный Артуром с обычной стремительностью, опустил мяч в карман с быстротой, за которой глаз был не способен уследить, а затем повернулся, делая вид, будто следит, как мяч улетает за границу поля. Патридж любил водить за нос и не только на крикетном поле. А ты знаешь, что доктрина непорочного зачатия была включена в свод символов веры совсем недавно, в 1854 году? Я бы сказал, поздновато, Патридж. Только вообрази, церковь дискутировала этот догмат века и века, и все это время отрицать его не было ересью. И вдруг теперь это та еще ересь. Хм. Так почему Рим после стольких веков, после самого события, вдруг решил свести к минимуму участие телесного отца в этом деле? Послушай, не зарывайся. Но Патрич уже занялся доктриной папской непогрешимости, объявленной всего пять лет назад. Почему все папы прошлых веков беспощадно объявлены способными ошибаться, а все папы настоящего и будущего, как раз наоборот, — Действительно, почему? — поддержал Артур. — А потому, — ответил Партридж, — что это больше вопрос политики церкви, чем теологического прогресса. Суть сводится к присутствию влиятельных иезуитов в высоких сферах Ватикана. Ты послан искушать меня. Иногда, — говорил Артур, — как раз наоборот. Я здесь, дабы укреплять твою веру. Мыслить самостоятельно внутри церкви — вот путь истинного послушания. Чуть только церковь чувствует, что ей угрожает опасность, как она в ответ вводит более строгую дисциплину. Это действенно на краткий срок, но не на долгий. Ну, как Толли, тебя побили сегодня, а потому ты ничего не нарушишь завтра». Но не нарушать до конца жизни из-за воспоминаний о Толли — это же чушь, верно? Нет, если это подействует. Но через год-другой мы покинем школу, Толли перестанет существовать. Нам необходимо быть готовыми противиться греху и преступлениям с помощью рациональных аргументов, а не страха перед физической болью. Сомневаюсь, что рациональные аргументы подействуют на некоторых ребят. Ну, тогда... «Безоговорочно, Толли. И то же самое в широком мире. Разумеется, нужна и тюрьма, и каторга, и палач. Но что угрожает церкви?» «Она, мне кажется, сильной. Наука. Распространение скептических учений, утрата папской области, утрата политического влияния, перспектива двадцатого века». Двадцатый век», — Артур задумался. «Я не могу заглядывать так далеко». Когда наступит следующее столетие, мне будет сорок, и ты будешь капитаном крикетной команды Англии. Сомневаюсь, Патрич, но в любом случае не падре. Артур, собственно, не сознавал, что его вера слабеет, но думать самостоятельно внутри церкви легко перешло в способность думать вне ее. Он обнаружил, что его рассудок и совесть не всегда принимают то, что им предлагается. В его последний учебный год в школу приехал проповедовать отец Мерфи. С высоты кафедры яростный краснолицый патер угрожал верным и несомненным проклятием всем, кто остается вне лона церкви. Будь тому причина греховность, самовольство или просто невежество, последствия были одинаковыми, верное и несомненное проклятие на всю вечность. Далее последовало широкое описание мук и беспросветности ада, специально измышленных, чтобы вергать мальчика в дрожь. Но Артур перестал слушать. Мама объяснила ему, в чем суть, и теперь он смотрел на отца Мерфи, как на сказочника, которому больше не верил. «Джордж». Мама ведет занятия воскресной школы в постройке соседней с домом священника. Кирпичи в стенах уложены ромбовидным узором, а мама всегда говорит, что он напоминает ей утешники. Название теплых шалей с острова Файер айл Джордж не знает, что это такое, но прикидывает, не имеют ли они отношения к утешителям Иова. Он всю неделю предвкушает урок в воскресной школе. Грубые мальчики в воскресную школу не ходят, а носятся по лугам, ставят селки на кроликов, лгут и вообще следует путем усыпанным цветами, примехонька на вечные муки. Мама предупредила его, что в классе она будет обходиться с ним совершенно так же, как со всеми остальными. И Джордж понимает почему, потому что она показывает им всем одинаково путь на небеса. Она рассказывает ему увлекательные истории, которые Джордж воспринимает без труда. Например, про Даниила в львином орву и про печь раскаленную огнем. Но другие истории оказываются труднее. Христос учит притчам, и Джордж обнаруживает, что притчи ему не нравятся. Возьмите притчу о пшенице и плевелах. Джордж понимает про врага, который посеял плевелы между пшеницей, и о том, что не надо выбирать плевелы, а то можно выдернуть вместе с ними пшеницу, хотя тут он не до конца уверен, потому что часто видит, как мама пропалывает огород при доме священника, а что такое прополка, как несобирание плевелов до того, как они и пшеница дозреют. Но даже если оставить эту загадку в стороне, он все равно пребывает в тупике. Он знает, что история — это совсем про другое, потому-то это и притча. Но вот что это другое, его уму непонятно. Он рассказывает Оросу про пшеницу и плевелы, но Орос не понимает даже, что такое плевелы. Орос младше Джорджа на два года, а Мот на три года младше Ороса. Мод, потому что она девочка и самая младшая не так сильна, как оба мальчика, и им сказано, что их долг — беречь ее. Что именно это означает, оставлено без объяснений и состоит вроде бы из того, чего делать нельзя — не тыкать в нее палками, не дергать ее за волосы и не кричать ей в лицо, как нравится Оросу. Однако Джордж и Орос, видимо, не умеют беречь Мод. Начинаются визиты доктора. Его регулярные осмотры вергают семью в постоянную тревогу. Джордж чувствует себя виноватым всякий раз, когда приходит доктор и старается не показываться ему на глаза, а вдруг в нем найдут причину болезни его сестры. Орос никакой вины не чувствует и бодро спрашивает, нельзя ли ему отнести чемоданчик доктора наверх. Когда МОТ исполняется четыре, становится очевидно, что она слишком хрупка, и ее нельзя оставлять одну на всю ночь, и что ни Джорджу, ни Оросу, ни даже комбинации из них двоих ночной присмотр за ней доверить нельзя. И теперь она будет спать в комнате их матери. Одновременно решено, что Джордж будет спать с отцом, а Орос получит детскую в свое полное распоряжение. Джорджу теперь... Десять. Оросу семь. Возможно, прикинуто, что надвигается возраст греховности, и двух мальчиков не следует оставлять наедине. Никакого объяснения не дается, и оно не ищется. Джордж не спрашивает, будет ли он спать в комнате отца, в наказание или в награду. Таков факт, и говорить тут не о чем. Джордж и его отец молятся вместе, преклонив бок о бок колени на выскобленных половицах. Затем Джордж забирается в постель, пока его отец запирает дверь и гасит свет. Засыпает Джордж, иногда думает про пол, про то, как его душу надо выскабливать, как выскабливают половицы. Отец спит некрепко и часто стонет и вскрапывает. Иногда рано утром, когда рассвет обрисовывает края занавесок, отец устраивает ему проверку. Джордж Где ты живешь? В доме священника Грейт Уайрли. А где это? В Стаффордшире, отец. А это где? В центре Англии. А что такое Англия, Джордж? Англия — это бьющееся сердце империи, отец. Хорошо. А какова кровь, которая струится по артериям и венам империи, достигая даже самых дальних ее пределов? Англиканская церковь. Хорошо, Джордж? И немного погодять отец снова начинает стонать и всхрапывать. Джордж смотрит, как очертания занавесок обретают четкость. Он лежит и думает об артериях и венах, красных линиях на карте мира, соединяющих Британию со всеми местами, окрашенными в розовый цвет. Австралия и Индия и Канада и разбросанные повсюду острова. Он думает о трубах, прокладываемых по дну океана, для телеграфных кабелей. Он думает...